Глава 15. Молодняк панически повалил назад. Молоденькая девчонка оцепенела от страха. Ее друзья были настоящими. Они сбили ее с ног, спасая своей жизни. Девочка рухнула на пол, не в силах пошевелиться, и просто наблюдала, как оскаленная пасть водителя с каждым шагом становилась все ближе. Спасти мужика не смогу. Нет с собой реагентов. Черт! А вот ее, может, и успею. В сторону! Да свалите, мать вашу! Малолетки затупили, но через секунду упали на пассажирские сиденья. А я уже стоял в проходе автобуса, держа арбалет. Щелк, щелк, щелк! Три болта прошили тело водителя насквозь, вылетев через лобовое стекло. Водила покачнулся, но не упал. Зарычав, он бросился вперед. Я разрядил в него оставшиеся семь болтов, но это не дало никакого эффекта. Кровь выплескивалась струями из его груди, а силы, судя по всему, меньше не становилось. Водила врезался в меня на полном ходу. Боль прострелила ребра, а через секунду — и затылок. Мы разбили заднее стекло и вывалились на проезжую часть. Мне повезло, ведь я приложился со всего размаха затылком о капот, стоящий за автобусом машины. И если бы не возмущенный водила тачки, я был бы уже мертв. Вы что, суки? Кто будет платить за ремонт? Одержимый занес удар, чтобы разможить мне череп, но отвлекся на пострадавшего. Прыжок и удар с дикой силой влетает в грудь возмущенного. Ребра хрустят так, что заглушают гул проезжающих мимо машин. Мужик труп, без вариантов. Но спасибо за шанс передохнуть. В руке появился нож, прыгаю на спину одержимому и всаживаю удар в горло, потом еще один. Одержимый вертится, пытаясь меня скинуть. Когтистая лапа хватает меня за куртку и рывком перебрасывает через себя. «Хрязь!» По широкой дуге врезаюсь в крышу автомобиля убиенного. Запрокинув голову, встретился взглядом с одержимым. Налитые кровью глаза, пена стекает по подбородку, кожа приобретает синюшный оттенок из-за кровопотери. Как горилла одержимый бьет сверху кулаком. Бах! Уворачиваюсь, а он оставляет в металле глубокую вмятину. Бах! Вторая вмятина! извлекая из интерьера арбалетный болт и всаживая в глаз одержимого. Он орёт на всю округу, содрогается от захлестнувшей боли, а потом рывком выдергивает сталь из глазницы. Вместе с болтом он вырвал и свой глаз. «Мой шанс!» Перекатываясь назад и, оттолкнувшись руками от крыши машины, бью двумя ногами ему в грудь. Одержимого отбрасывает на проезжую часть, раздаётся оглушительный рев гудка фуры и свист тормозов. «Удар!» Водило автобуса отбрасывает с такой силой, что он еще десяток метров летит, кувыркаясь в воздухе. Упав на асфальт, он продолжает свой путь, оставляя за собой красный след. Получено 160 опыта. Текущий опыт 1297 из 10835. Из фуры вылез мужик и ошалелыми глазами посмотрел на труп, валяющийся впереди. «Я... я... я его не видел. Он ведь сам... сам выскочил. Все нормально. Это одержимый». «Тебе претензий не будет. Сейчас инквизиторов вызовем, я показания дам в твою защиту, да и в автобусе полно свидетелей». А свидетелей уже не было. Сопляки бросили покойных друзей и разбежались по домам. «Эх, хотел протрезветь до того, как явлюсь домой, Ну вот и протрезвею». Приехал наряд инквизиции вместе с паладинами. Труп одержимого закинули в катафалк и отправили на утилизацию. А меня и водилу фуры вместе с парой свидетелей паладины отвезли в отдел. Хотели докопаться до меня, мол, я неодержимого хлопнуть пытался, а обычного человека, ну так сложилось, что он еще и одержим оказался. Хер, вы дополнительную палочку в отчете получите за мой счет. Пробили по базе, экзорцист. Опечалились и хотели дальнобоя привлечь, но я за него вступился. Вот суки, им лишь бы кого-то закрыть, а за дело или просто так пофиг. Лишь бы сверху на мозги не капали. С детства была к ним неприязнь, а сейчас вспомнил, почему ненавидел паладинов всю жизнь. Ничего человеческого. Даже с демонами проще договориться. После трех часов сражений нас отпустили. Выйдя из дело, показал факт паладинам, курящим на порожках, и пошел ловить такси. Темно, хоть глаз выколи. Из соседнего двора доносятся песни под гитару. Надеюсь, это не те же ребята, что были в автобусе. «Слабоумие и отвага!» В центре Арбена открылся портал. По городу разбежались десятки демонов, жаждущих крови. А тебе пофиг, сидишь, пиво хрищешь, да на гитаре играешь. Ох уж это молодость! Лишь бы друг перед другом красануться и показать, какой ты молодец! В приюте с Мишкой нас пролазили на здание местной часовни. Я долез, а он сорвался с конька крыши. В итоге перелом двух ног. Мишка хотел впечатлить монашку, а я просто дурак был и ради интереса полез. Сейчас к крутости несколько изменилось отношение. Дожил до пенсии, работая экзорцистом или инквизитором. Ты крут. К паладинам уважение поменьше из-за проявленного сволочизма. Но и там есть нормальные ребята. Да и патрули не самое безопасное занятие. Всякое случается. Черная машина прорезала фарами непроглядную тьму Арбена. Я запрыгнул внутрь и растворился в мерцающей перед глазами картинке. Фары выхватывали детали мертвого города, чтобы через секунду вернуть их тьме. Без пробок и с вырубленными светофорами домчались за полчаса. Бабка закрыла на замок шлагбаум и ушла спать. Пришлось от КПП топать домой пешком. Частные дома смотрели на меня безжизненными глазницами оконных проемов. Редкие собаки намекали, чтобы я валил по добру, по здорову. У дома встретил Льва Игоревича, старика, что жил в доме по соседству. Здорово, Стас! А ты чего так поздно, со смены? Доброе утро, Лев Игоревич. Да, по работе катался. Вы куда-то рано? — Мы с Машенькой в пекарне познакомились. Она круассаны покупала с шоколадом. Вот уже пятьдесят лет прошло, а я каждую неделю катаюсь в ту пекарни и привожу ей пару штучек. Любовь, она, знаешь, подпитки требует иначе чувства истощаются и бытовух съедает. «Вот это вы молодец. Да, понимаю, о чем вы». Стало неуютно. «Когда я Верке последний раз цветы дарил? На день рождения?» «Со спонтанными подарками как-то у меня не очень нужно исправляться». «Ладно, бывай, Стас. А то открываются в шесть утра, а всем уже все разбирают. Вольно хорошо они их делают. Надо успеть до открытия». «Удачной дороги, Лев Игоревич!» Старик завёл свою развалюху и подымил к выезду из посёлка. «Интересно, как он выберется? Протаранит шлагбаум или баб Клау за жабру возьмёт?» Все же удивительно, как столько лет спустя Мария Павловна и Лев Игоревич радуются обществу друг друга. Ходя домой, вспомнил об обещании Еремеевичу. «Сука! Уже пять утра!» Бумаги я ему под дверь подсунул, думаю, часов двенадцать меня будет ждать выводок желторотиков. Поспать в этой жизни мне, судя по всему, не удастся. На цыпочках прокрался в дом, разделся и лег на диване, чтобы не тревожить веру. Не успел я заснуть, как теплая жопка толкнула меня в бок, и нежные руки обняли за плечи. Не говоря ни слова, она пристроилась рядом, и мы проспали пару прекрасных часов. А всем утра демоническая тварь под именем «Будильник» вырвала меня из небытия. Вера уже варила кофе на кухне, а я предпочел бы уволиться, чем сейчас куда-то ехать. Три кружки кофе с залпом, пару бутеров, и моя батарейка готова сражаться с этим днем еще пару часов. Ехал на работу на автобусе, сел прямо за водителем. Если этот окажется одержим, я мгновенно вышибу ему мозги из арбалета тем более, что настроение как раз такое, чтобы кого-нибудь убить. Новый водило водила был самый, что ни на есть, обыкновенный. Двери госпиталя не успели впустить меня внутрь, как Маша уже заговорила. «Станислав Селудыч, видели ваш выбор практикантов? Виталий Еремеевич первым делом утром вызвонил кандидатов. Они через час будут здесь. А чего лицо такое помятое? Не выспались?» Ее личка застыла с таким выражением, будто она отмочила самую веселую шутку на свете и ждет моей реакции. «Маш, да я выжат, как лимон. Меня эта ночь канала. Пожаловался, ибо чувствовал себя ниже хренового. Чувствую, термос с кофе опустеет в течение часа. Ммм, бурная ночь была?» И снова это выражение лица. «Что ей нужно-то от меня? Еще какая?» «Ну, вы поаккуратнее. Юлия Харитоновна из ухажёров веревки вьет, Как бы вас из семьи не увела», — выпалила Машка и отскочила на пару шагов назад, злорадно ухмыляясь. «Ах ты, зараза!» Теперь понятно, к чему был этот разговор. Схватил пару чистых листов, скомкал и запустил в сплетницу. Маша залилась смехом и побежала вдаль по коридору. Сплетница не соврала. В 9.00 потянулась верница Недауч. Две девушки и восемь парней. Почему в экзорцисты чаще всего идут малохольные... Нет, я, конечно, и сам был малохольным, но в экзорцисты пошел по другим соображениям. Ладно, хорош бухтеть. Раз обещался, придется учить. Дождался, пока все соберутся, а потом огласил список правил. Без моего разрешения ничего не трогайте. Никуда не лезете, лишний раз рот не разеваете. Если идет процесс изгнания, вы стоите у стены и притворяете, что вас не существует. В случае, когда что-то пошло не так, и я рявкнул «Валите!» Вы валите. Без вопросов, без героизма. Просто сматывайтесь из палаты и бегите на ресепшн. Пусть высылает инквизиторов. Все понятно? «Эва, а у меня есть пара вопросов», — Вперед вышел очкарик с торчащими кроличьими зубами, выглядящий занудой. «Спрашивай, а какая у вас квалификация? Вы точно компетентны, чтобы обучать нас?» «Я достаточно компетентен, чтобы изгнать тебя с практики, поставив мне неуд за ее прохождение. Еще вопросы есть?» Вопросов не последовало. Я, как мама утка, повел за собой одиннадцать птенцов, включая Костю. Утро дало нам целых два часа на изучение реагентов, а также рассмотрение гипотетических ситуаций экзорцизма. А к обеду привезли первых одержимых. Во время экзорцизма Зубастый упал в обморок. Он очень расчувствовался, когда руки одержимого превратились в щупальца, одно из которых ухватило его за ногу. Я, как ответственный наставник, позволил демону целую минуту таскать очкарика по полу, пока тот не вырубился. Но после сделал свою работу. После моей победы Костя вызвал медсестру. Юлия пришла во все оружие. Парфюм на всю палату, верхние пуговицы расстегнуты, мини-юбка и разратный взгляд. На шатырным спиртом она привела очкариков сознания. Вскочив, он уткнулся взглядом до кольта медсестры от приизбытка чувств из носа ботаника пошла кровь. Отдал его хищнице в качестве выкупа, а остальных повел дальше. День был размеренным. «Экзорцизм, теория, экзорцизм, снова теория». Солнцеликий сжалился надо мной и дал передышку. «Хвала небесам!» «Я ненавижу учить людей, но что-то в этом есть. Рассказываешь, показываешь, а сам чувствуешь, что ты чертовски хорош. Настолько хорош, что тебе в рот заглядывают и ждут каждого нового слова. Авторитет мой у студентов подрос до небывалых высот» когда один из одержимых трансформировал половину тела и решил разорвать ремень, удерживающий руку. Чтобы его успокоить, я всадил нож ему в кисть, пришпилив к столу. Практиканты были в восторге. «На сегодня все. Валите домой и повторите базовую демонологию. Есть желающие что-то сказать?» Руку поднял очкарик, терявший сознание. «Слушай, узнал что-то полезное сегодня?» «Да, Станислав Селович. Узнал, что сексуальные медсестры могут быть так же опасны, как и демоны». <смех> Пётр, ты начинаешь мне нравиться. Если вопросов больше нет, все свободны. Завтра в 9.00 буду вас ждать». «А почему не в 8?» «Потому что с 8 до 9 у меня священный ритуал кофепития. Если его прервать, могу озлобиться и скормить вас демоном. Все, в 9.00 жду вас». «А, неплохие ребята. Если их действительно учить, а не использовать как подавальщиков, как я делал с Костей. Через пару месяцев можно доверить первое изгнание». Разумеется, под присмотром. По спине меня хлопнула пятерня, так что я чуть обед не выплюнул. — Станислав Силович, молодец! — разкрасневшееся лицо Еремеича выплыло сбоку, протянув мне руку. — Товарищ главный врач, вы аккуратнее, так прибьете единственного просветителя в госпитале, и кто потом будет сопляков учить? — пожал руку главврачу, потирая спину. — Прямо ж сопляков. Я-то видел, как ты на них смотрел. Себя узнал в этих сопляках. Недоверчиво посмотрел на меня начальник. «Нет, я был лучше». «Потому что у тебя был хороший учитель?» «Разумеется». Но и злобы во мне было больше, из-за нее порой творил необдуманные поступки, но страха не испытывал. Эти пока боятся, нужно, чтобы притерлись, под присмотром поработали. А там и толк будет. Удивительно, как за один день каторга стала не самым хреновым занятием в моей жизни. «Ну и славно». «Это твоя работа на ближайшие полгода. Раньше управишься, премию дам». «Опа! Интересный поворот». «Так бюджета же нет». «Под такое дело найду», — посмотрев по сторонам, сказал Еремеевич. «Вот ты лис старый. Всегда подозревал, что бюджет пусть маленький, но есть». «Ты потеше, потеше. Он есть. Но если им разбрасываться, очень быстро исчезает. Используем только на самые критические нужды». — приблизившись, прошептал главврач. — Вместе с премией оклад повысишь. — Ну, ты это, не наглей. Я тебя все же на повышение рассматриваю. — Вот именно, что рассматриваешь. А кушать я хочу уже сейчас. Ладно. 10 — Ладно, десять процентов накину. Только язык за зубами держи, чтобы никто не знал. — сдался Еремеевич. — Двадцати по рукам. — Аглости тебе не занимать. Двадцать дам, если на постоянной основе практикантов начнешь обучать. А знаешь, десять отличная цифра. По рукам. Ты себя-то не обманывай. Я ж вижу, что тебе нравится учить. Вкрадчивый голос опять пытается мне втюхать мысль, чтобы я считал ее своей собственной. Хотя тут он попал в точку. Ирмич, ты ж сам знаешь дел по горло. Куда мне еще этот балласт тащить? Ну вот обучишь себе смену. Руки освободишь и сможешь закончить с вечной гонкой деликатно подвел меня к главному. Ох и психолог. Посмотрим. Сначала этих обучить надо. Давай, давай. А я поехал. Министерство вызывают. Заявил Еремеевич с важным видом. А твоем повышении обнят. Или об увольнении. Засмеялся главврач. Потом понял, что сморозил глупость. Пу ты. Не дай бог. Все, я уехал. Еремеевич прав. Есть что-то магическое в обучении молодняка есть возможность создать пусть и крошечную, но стайку правильных экзорцистов. Не тех, кто работает по книжкам, а тех, кто умеет критически мыслить и делить услышанное на два. За жизнь обучу таких пару сотен, а они обучат каждый еще по паре сотен. Все. Считай, мир изменился. Так за пару поколений можно всех рогатых в люминарии заточить. А потом сбросить кристаллы в один контейнер и забетонировать он нахрен, закопав поглубже. Под конец рабочего дня заказал доставку цветов. Спасибо шантажисту из разлома, свободные сто тысяч, очень кстати. Заказал огромный букет алых роз и коробку конфет. Какой-то час, и курьер передал все это великолепие мне в руки. Букет просто огромный, вместе с ним надо было и вазу заказывать. Дому под такой явно не найдется емкости. Ну и ладно, будет в ванной, значит, лежать, пока не куплю вазу. Главное — вручить, удивить, порадовать. Интересно, в такси влезу с такой охапкой? Машина подъехала прямо к порогу госпиталя. С букетом наперевес я радостно пошел на улицу. Слева от входа стояли два мужика, слегка за сорок. Морды бандитские, не обременены интеллектом. Видать, ждут, пока корешка какого-нибудь подлатают. «Мужики, можете в приемном отделении подождать. Не обязательно мерзнуть. Разберемся!» Прохрипел уголовник с родливым шарамом, превратившим правую щеку в сплошные ухамы. Наше дело предложить, ваш отказаться. Я открыл дверь такси, готовый нырнуть внутрь, как вдруг за спиной послышался цок от каблуков. Любимый, поехали скорее домой! Меня схватила под руку Юлька и улыбнулась. Ты чё, охуй! Это моя баба! Рявкнул шрамированный, обещая приятное продолжение вечера. Сука!